Да чего ж тебе ждать? Да надо б на сударь посмотреть, кто окажется сильнее. Мошенник, и тебе не стыдно? Или ты не способен отличить день от ночи и короля от его врагов? Признаться, сударь, нет. Вы слишком многого от меня требуете. Я, конечно, вижу, что сейчас день, я не слеп, Но если выбирать между людьми королевскими и людьми господ принцев, то право же я не сумел бы сказать, кто из них лучше пьёт и больше безобразит. Я ничего дурного про них не говорю. У них хороший аппетит, значит, они здоровы. Доброго здоровья я и вам желаю. Славных едаков я люблю, я и сам бы рад им подражать, но но сказать вам откровенно, Я предпочитаю таких друзей, которые едят не у меня. Чудак. Так для тебя ничто не свято? Мне, сударь, свята моя хата. А ты не можешь её пожертвовать ради твоего повелителя, короля? Я, сударь, готов, раз уж иначе нельзя. Но мне хотелось бы всё-таки знать. Если бы у нас во Франции не было вот некоторых таких, которые любят свои виноградники и поля, каков был бы харч у короля? У всякого своё ремесло. Одни едят, другие на то, чтобы их ели. Политика это искусство есть. Она не для нас. Мы мелкая тля. Для вас политика, для нас земля. Иметь суждения не наше дело. Мы люди невежественные. Что мы умеем, кроме того, чтобы, как Адам, наш отец, говорят, он был и вашим отцом, что до меня то я этому простить и не верю, разве что вашим родственникам. Что мы умеем, кроме значит того, чтобы брюхать и землю и делать её плодородной? вскапывать, вспахивать её недра, сеять и выращивать овёс и пшеницу, подрезать, прибивать виноград, жать, вязать напы, молотить зерно, выжимать грозди, делать хлеб и вино. Колоть дрова, тесать камни, кроить сукно, сшивать кожи, ковать железо, чеканить, плотничить, проводить канавы и дороги, строить, воздвигать города с их соборами, прилаживать нашими руками к челу земли убор садов, расцветать по стенам и доскам очарованию света. Извлекать из каменной оболочки, в которой они зажаты, Прекрасные и белые ноги и тела, Ловить на лету проносящиеся в воздухе звуки И замыкать их в золотисто-бурое тело с тонущей скрипки Или в мою полую флейту, словом, Быть хозяевами французской земли, огня, воды, воздуха Всех четырех стихий и заставлять их служить на утеху вам Что ещё мы умеем? Из чего бы мы вдруг могли возомнить будто что-то смысл в общественных делах, в княжеских спорах, в священных помослах короля, в играх политики и в прочей метафизике? Выше собственного зада сударь мой, не стрельнешь. Мы вьючный скот, И созданы для того, чтобы нас били. С этим я не спорю. Но чей кулак нам приятней, И от чьей дубинки легче нашей спинки, Это, сударь, мой вопрос важный И моим мозгам непосильный. Сказать вам по совести, Мне это все равно. Чтобы вам ответить, Надо бы самому взять обе дубинки в руки, взвесить и ту, и другую, да самому испытать их как следует. А так приходится терпеть. Терпи, пока ты наковальня, бей, когда будешь молотом. Тот-то. Недоумённо на меня глядел, морщил нос и не знал, смеяться ему или сердиться. Но тут один конюший из свиты, который в былое время видовал меня у покойного доброго нашего герцога Ниверского, сказал: Монсьеюр, я этого оригинала знаю. Хороший работник, отличный плотник, поветистовец, великий охотник. Он по ремеслу рещик. Благородный граф, невзирая на это сообщение, обрюньо не остался, видимо, прежнего мнения и проявил некоторый интерес к его чудной особе. Чудной сказано здесь из скромности, ибо вешу я дети мои немногим меньшему и лишь тогда Когда услыхал от конюшевого и от своего хозяина господина д'Ануа, что такие-то и такие-то знатные дома мои работы ценят весьма, тогда он не менее остальных выскотился показанным ему во дворе фонтаном и зваянным мной изображающим девушку с подобранным подолом, которая держит в переднике двух уток, а те бьются рязину в клювы и хлопают крыльями. Затем он осмотрел в замковых покоях мою мебель и мои резные филёнки. Господин Донао распустил хвост. Уж эти мне богатые скоты, Можно подумать, будто работу, за которую они заплатили своими деньгами, они и сотворили. Мой бодда бы оказать мне честь, столь уместным удивиться тому, что я сижу здесь, в душной дыре, вдали от великих умов Парижа, и замыкаюсь в таких вот работах, где всё только терпение, правдоподобие, ничего вымышленного, только зоркость. никакого полёта, только наблюдательность, никаких идей, никакого символа, аллегории, философии, мифологи, словом, всего того, почему знаток распознаёт высокую скульптуру. Человек высокого рода восторгается только высоким. Я ответствовал со скромностью, Я ведь смирен и простават, что знаю отлично, сколь мало я стою, что никто не должен переступать своих границ. Бедный человек нашей породы ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знает, а потому и держится, если он разумен, нижнего яруса Парнаса, где воздерживаются от каких бы то ни было обширных и возвышенных замыслов. От вершины, где виднеются крылья священного коня, отвращая испуганный взор, он ломает внизу, у подножья горы камни, которые могут пригодиться для его дома. Скуда умный отнищи ты. Он создаёт и измышляет только то, что идёт на ежедневную потребу. Полезное искусство таков его удел. Полезное искусство. Вот два несочетаемых слова, сказал мой дурачок. Прекрасно, только бесполезные великие слова, согласился я. Истинная правда повсюду так, и в искусстве, и в жизни. Нет ничего прекраснее, чем алмаз, принц, король, знатный вельможа или цветок. Он ушёл довольный мной. Господин до Ануа взял меня под руку и сказал мне на ухо: "Шутник несчастный, перестанешь ли ты издеваться?" Да, валяет дурачка. Агнец невинный, я тебя знаю, нечего отпираться. Этого парижского красавчика щепли себе на здоровье, сынок. Но если ты когда-нибудь вздумаешь покуситься и на меня, берегись брюньён, милый дружок. Найдётся у меня и батажок. Я начал распинаться. Я монсьеор, покуситься на вашу светлость на моего покровителя, на моего благотворителя. Да как же можно подозревать бреньёнов в подобной гнусности? Быть гнусным ещё куда ни шло, но боже мой, быть глупым покорнейше благодарю. За этим я и сам смотрю. Нет, мне шкуры дорога, и я уважаю всякую шкуру, которая умеет заставить себя уважать. Да не её я не дотронусь, дудки. Не такой я дурак. Ведь вы не только меня сильнее, это само собой, но и куда хитрей, ведь я только малая лися рядом с лисом, что в замке заперся. Сколько у вас тут башен в вашем каменном мешке, и сколько вы засадили туда старых и малых, убогих и удалых. Он расцвёл лицом. Ничто так не нравится людям, когда их хвалят за талант, менее всего им свойственный. Ладно, господин Балтун, сказал он, оставим мой мешок, посмотрим лучше что в твоём. уж если ты вошёл в ворота, так вряд ли спроста. Ну вот, видите, говорю, вы опять угадали. Для вас человек Стекло. Вы читаете в глубине сердец не хуже, чем бог-отец. Я размотал пеленки, достал свои филенки, а также одну итальянскую вещицу, фортуну на колесе, некогда купленную в мантуе, которую я выдал для круглого счета, старый сумасброд, за свою работу. Их похвалили все. умеренно. Затем ну и путаница. Одну свою вещицу, медальоны, изображающие молодую девицу, я показал им не как свою, а как сделанную в том краю. Пошли ахи и охи, возгласы и вздохи, все таяли от восхищения. Мой бог, который так и дрожал, заявил, что на невидин от светлотинского неба, от свет земли, дважды благословленный богами, на зареем и олимпийцам, господин Д Ануа, который так и ржал, Отсчитал мне за нее тридцать шесть дукатов, а за ту — три. Вечером мы поехали обратно. Дорогой, чтобы позабавить спутников, я им рассказал, как однажды господин герцог Бельгард приехал в Коломси пострелять птиц. Добрый вельможа ничего не видел в четырех шагах. На моей обязанности лежало, когда он стрелял, сбрасывать вниз деревянную птицу и вместо неё быстро и ловко подносить другую, подстреленную в самое сердце. Все очень смеялись, и вслед за мной всякий в свою очередь победил какую-нибудь занятную штуку про наших господ. Уж эти знатные господа. Когда они царственно скучают в своём величии, ах, если бы они знали, до да чего они нам смешны. Но свой рассказ про медальон я предпочёл преподнести своим домашним в запрети, прослушав его Мой флоримон стал меня горько попрекать, что я так дёшево продал как свою итальянскую работу, раз они так высоко оценили и так щедро оплатили ту, что была итальянской только по прозвищу. Я ответил, что потешаться над людьми я согласен, но обживлять их нет. Он горячился, спрашивал у меня в сердцах, какая мне корысть в том, чтобы веселиться за собственный свой счет. Чтобы люди казались нам смешны, не стоит платить из своей мошны. Тогда Мартина, моя славная дочка, сказала ему весьма мудро. Такие уж мы все у нас в семье, Флоримон, от мала до велика, всегда всем довольны. Речи наши вольны, и своим речам всякой смеется сам. И ты, мой друг, не жалуйся, ведь только поэтому и ты по сей день не рогат, как олень. Мне так забавно знать, что я в любую минуту могу тебя обмануть, что я обхожусь без этого. Да ты не хмурься так, жалеть тебе не о чем». Ведь это всё равно как если бы оно было на самом деле. Улитка спрячь рожки. Я вижу их тень на дорожке.